молодец умничка моя хорошая ну прям у фуф последний подарок спрятан там где ты творишь чудеса а и проказница моя о нашей комнате подумала ха- ха